Пришедший к такому же результату, дополнил его вывод рядом деталей. С помощью этих доказательств высшие силы дайки были довольно круто низведены на землю. Изучение доказательств подтвердило, что вирулентные бактерии кильского штамма хранились в том же шкафу, что и штаммы БТЖ. Было установлено далее, что некоторые культуры, имели недостаточное обозначение, либо последние вовсе отсутствовали. Доказанное экспертами, сходство между обоими штаммами позволяло сделать лишь один вывод. В эмульсию БЦЖ попали вирулентные бактерии кильского штамма. Крайне сдержанный в своих окончательных оценках, профессор Урингуд сказал, «После всего, что я в течение многих недель здесь слышал», и после предъявления ряда доказательств, попадание чужеродных туберкулезных бацилл в любекскую культуру кажется мне вероятнее, чем рецидив в вирулентную форму. Хотя на основе собственных наблюдений, а также учитывая описанные в литературе случаи, я могу считать возможность рецидива не исключенной. В целом, я убежден, что причину несчастья следует искать в первую очередь «Подмене либо загрязнении». Профессор Колли возражал против осторожных высказываний Улингута, все еще считавшего вирулентный рецидив возможным, хотя и невероятным. Чрезмерная осторожность в научном суждении, хотя и правильно, она, и однако, может сделать любое научное познание невозможным. Идентичность кильского штамма, штамму, полученному от заболевших детей, доказано естественно научным методом. Поэтому он не понимает, почему такие ученые, как профессор Улингуд, в своем экспертном заключении все еще оперируют гипотезой о рецидиве вирулентности. Это может привести к роковым ошибкам. Если бы культура здесь, в Любике, хранилась под замком и выращивалась с соблюдением необходимых мер предосторожности, осторожности, то можно было бы считаться с такой гипотезой. Гипотеза стала бы теорией, если бы такое же несчастье в одно время случилось бы также в других местах. Поэтому я не вижу в этом несчастье, которое обернулось столь трагически для бедных жертв и для тех, кто хотел блага от вакцинации по методу кальметы Но делал это с негодными средствами. Не вижу никаких препятствий для проведения обоснованных мер, по профилактической вакцинации против других болезней оспы, холеры, тифа, гифтерии. После такого несогласия со скептической позицией профессора улингута профессор Колли сделал свой заключительный вывод. По моему твердому убеждению ученого и на основе опыта, каковым я располагаю как бактериолог, имеется доказательство, что кильский штамм Действительно проник в БЦЖ культуры и был скормлен вместе с ними. Произошла ошибка специалиста, которая должна учитываться при решении вопроса о причинах несчастья. Профессор Ланге пришел к такому же категорическому выводу: Несчастные случаи при вакцинации в Любике, по моему убеждению, могут объясняться только недосмотром при изготовлении вакцины. Ланге считал, Более всего вероятным, что культура кильского штамма была ошибочно на вид принята за культуру БЦЖ, так что из позднейших отростков кильского штамма была изготовлена вакцина для детей. 19 января 1931 года Верховный прокурор доктор Линау произнес речь и обосновал свое предложение о наказании. Прокуратура считало доказанным, что доктор Альштадт, как руководитель ведомства по здравоохранению, из-за небрежного отношения к своим обязанностям виновен в смерти 68 детей и в тяжелом заболевании более чем 150 детей. Альштадта следует обвинять главным образом в недостаточной подготовке вакцинации, отсутствии контроля и упущениях после того, как стало известно о первых смертельных случаях. Значительно весомее были обвинения прокуратуры против профессора Дайки. Он не посоветовался перед началом изготовления вакцины с экспертами,